И вашу пьесу вместе со слепой, которая в ней играет, ну и вашего волка с вами в придачу. Урсус высокомерно улыбнулся. Содержатель Теткастерской гостиницы, передайте хозяину цирка, что Гуинплен вернется. Трактирщик взял со стола что-то темное и повернулся к Урсусу, подняв обе руки и держа в одной плащ, в другой кожаный нагрудник, войлочную шляпу, и рабочую куртку. И сказал. Человек, который постучал вторым, был полицейский. Он вошел и вышел, не произнося ни слова, и передал мне вот это. Урсус узнал кожаный нагрудник, рабочую куртку, шляпу и плащ плена.